Глава 20. Старый знакомый. Да, я определённо слышал этот голос. Хоть и говорил он тогда совсем другим тоном и на совершенно другие темы, хоть и слышал я его больше через динамики телефона, чем вживую, не узнать его вряд ли вышло бы. Я обернулся. Наверное, за всё прошедшее время я не видел никого, кто изменился бы так сильно, как майор Антон Суджук. Образ лотированного офисного клерка исчез, уступив место брутальному вояке, готовому к любым неожиданностям. Синяя цветовая гамма сменилась мастиравочным тёмно-зелёным. На голове майора плотно сидел небольшой шлем с прикрепленными к нему наушниками, сейчас поднятыми на затылок за ненадобностью. А очки в темно-синей оправе исчезли, или вернее, сменились другими очками, прозрачными и широкими, предназначенными явно не для того, чтобы улучшать зрение, а уж скорее для того, чтобы просто защитить глаза от пыли и осколков. Синий хрустящий костюм уступил место уже хорошо знакомой форме управления: куртке, брюк и обязательного разгрузочного жилета, под сумки которого были плотно набиты магазинами. Да и висящая на боку у майора винтовка, хоть и состёгнутым прямо сейчас магазином, чётко давала понять: игры в хорошего парня закончены. Но к моему счастью, плохой парень пришёл не по мою душу. Словно подчёркивая это, майор перехватил мой взгляд и кивнул как старому знакомому. Словно и не было никаких попыток подставить, заманить меня и других ребят из академии в ловушку. А может, их и правда не было. За спиной майора что-то явственно шевелилось. Я перевёл туда взгляд, сфокусировавшись над плечом Суджука. Мать моя, он-то что тут делает? За спиной майора подпрыгивал и усердно размахивал руками, привлекая моё внимание никто иной, как Драйс. Толстый комендант общежития академии не мог пройти в контрольный зал, поскольку майор занимал весь проход и вынужден был тесниться на лестничной клетке, изо всех сил пытаясь показать, что он тут тоже есть. Только на хрена он тут есть? Соджок so Поскрепел Сидой по фамилии Карсон, недовольно глядя теперь уже на майора. Как вы здесь оказались? Да уж не благодаря вам надо думать. Ухмыльнулся майор и прошёл дальше в контрольный зал, встав рядом со мной. Это ведь именно вы в первую голову голосовали за то, чтобы провести проверку в мой адрес, не так ли? Решение было принято большинством голосов, скрипнул зубами Карсон. И принято согласно инструкции. Тем не менее, это не отвечает на вопрос, как вы здесь оказались. Проверка давно уже закончилась, отбрил Суджук. Закончилась выводом, что я в полной мере сохранил лояльность управлению. А конкретно двое суток тому назад вышел приказ о том, чтобы назначить меня ответственным за все, что касается контактов с гипотетически дружественным миря дизайнерами. Вот этот приказ. И Суджук положил на стол небольшую папку, стянутую верёвочкой и печатью, простой сургучной печатью, которую невозможно не повредить, если надумаешь залезть внутрь папки. Так вот, значит, что произошло. Значит, майор не думал нас подставлять. Он действительно помогал нам по мере своих сил, за что ещё и поплатился потом. Не знаю, что за проверки управления устраивает в своих рядах, но по тону суджука явно было слышно, что ничего хорошего они из себя не представляют. Как минимум, наверняка это означало ограничение свободы той или иной степени серьёзности. Хрустнула сломанная печать. Карсон углубился в чтение приказа, выуженного из папки. Майор терпеливо ждал, передвинув винтовку на ремне так, чтобы приклад оказался на уровне живота, и сложив на нем ладони. Ко мне подошел Драйс, наконец-то протиснувшийся внутрь зала, и весело подмигнул: "Здоров, щегол". И я тоже не удержался от улыбки: "Привет, пузырь. Как сам? Жить буду?" Ухмыльнулся Драйс и похлопал себя по животу: "Мне крайне повезло, причем сразу несколько раз подряд." Повезло, что вы смогли сохранить мне жизнь. Повезло, что в управлении её смогли спасти. И повезло, что на меня наткнулся майор, который, узнав, что мы с тобой знакомы, сразу же велел мне собираться. Только при слове собираться я обратил внимание, что Драйс тоже одет по-военному, хоть на нём не было шлема. Наверное, они смогли нацепить на его копну косичек. Но поверх рубашки был надет самый настоящий бронежилет, который при его размере всё равно выглядел как хломида. Где они вообще нашли бронежилет на Драйза? Из двух сшили. А зачем? шёпотом осведомился я. Ну, зачем тебя с собой взяли? Да кто его знает, комендант пожал плечами. Наверное, чтобы контакт с тобой наладить. Мне ничего не объясняли. Ладно, проехали. Вздохнул я, замечая, что Карсанд дочитывает приказ. Остальные двое, кто находился в контрольном зале ещё раньше майора, давно уже подняли глаза от бумажки и смотрели на нас. Они будто бы даже не дочитывали, дошли до середины и им хватило, чтобы во всё поверить и совсем согласиться. Им, но не Карсану. Этот всё бегал глазами по бумаге, словно не мог им поверить. Когда же, наконец, ему пришлось смириться с реальностью, он со вздохом опустил бумажку обратно в папку и аккуратно сложил ее. Хорошо, майор. Я рад, что вы оказались не причастны к заговору. А уж я-то как рад, хмыкнул майор. А то, знаете, всякие слухи ходили о том, что людей обвиняли в том, чего они не делали, и даже каким-то образом доказывали это. Слухи, моментально ответил Карсон. И я так говорю, кивнул Суджук. Впрочем, забудем об этом и перейдём к делу. Кажется, Серж хотел что-то сказать? Не хотел, отбрил Карсон. А если и хотел, его не за чем слушать. Он рядизайнер, а значит, даже с учётом вашей инициативы, майор, он гипотетический враг до тех пор, пока не докажет обратного. На мой взгляд, он уже доказал это в тройкратном размере, возразил Суджук. Мало того, что он рисковал своей жизнью и жизнями отряда, вступив в бой, так он ещё и оказывал помощь раненым наравне с медиками управления. Да, не удивляйтесь. Я получил информацию практически в режиме реального времени. Сейчас многие наши раненые имеют шансы выжить исключительно благодаря тому, что серж оказался на нашей стороне. Без относительной стороны, он гражданский. Что он может знать о войне? Ловко вы перевели тему, усмехнулся я, не выдержав. Вы что, просто перебираете все аргументы, какие только есть, в надежде на то, что на какой-то из них не найдётся ответа? А если на всё найдётся, тогда что будет? Кстати, да, Суджук мельком кинул на меня взгляд. Мы только что говорили об одном и тут же перешли на другое. Это странно. Не говоря уже о том, что вы правильно заметили, Карсон. Сэрж, редизайнер. а в аварийных спасательных группах, например, ряди дизайнеры являются командирами, причём глобального уровня. Хотя вам откуда об этом знать? Вы же заводом командуете. Это не те ряди дизайнеры, сверкнул глазами Карсон, явно не собирающийся никак отвечать и на этот аргумент тоже. Там обученные, тренированные бойцы, а это щегол. Никовисла старше меня на несколько лет, хмыкнул я. А в те же самые группы она входила. Нашёл с кем сравнивать? Никави и Слауником. Суджук покачал головой, поднял руки и снял шлем, прижав его к боку. Карсан, Карсан. С того момента, как вас перевели на этот завод, вы, судя по всему, совершенно утратили связь с реальностью. Попробую объяснить на простых примерах. Нападение Даргов на Винозаводск. Возвращение человечеству потерянного Агата. Кучка студентов, сбежавших из академии. И наконец, деятельность отряда Алая Королева. Всё это, и наверняка ещё целая куча другого, о чём мы даже не знаем, заслуга Сержа. Он не только принимал непосредственное участие в этих событиях, но ещё и командовал группами разного размера и состава в эти моменты. И знаете, Карсон, в свете этих фактов остаётся ещё большой вопрос: кто из вас двоих более гражданский? Ведь вы уже 3 года безвылазно сидите на этом заводе, не выбираясь за стены. Ответить Карсону было нечего. Он упёрся ладонями в стол, скручив пальцы так, что костяшки побелели, и смотрел из-под лобья, как голодный волк. Ноздри его раздувались от гнева, а из ушей чуть ли пар не валил. Но он молчал, видимо, чувствовал, что всё, что он сейчас скажет, о легко будет перевёрнуто против него же. Впрочем, это всё неважно, продолжил Суджук, махнув свободной рукой. В любом случае, контроль любых операций, связанных с редизайнерами, перешёл ко мне. Как вы могли убедиться, ознакомившись с приказом? Это значит, что при наличии в обозримом пространстве ряда дизайнеров командиром становлюсь я. Так что, майор Карсон, прошу вас отправиться отдохнуть. Вы и так сильно переволновались сегодня, а в вашем возрасте это может плохо кончиться. Последние слова Суджук произнес с едва заметным нажимом, будто намекая на какой-то конкретный вариант плохого конца. Не знаю, что он имел в виду. Возможно, что-то внутреннее, управленческое, но Карсану этого было достаточно. Он сорвался с места и не оглядываясь и не останавливаясь, прошагал до двери, за которой и скрылся. Ни до свидания, ни так точно, ничего. По ходу дела, вот он, разлад в управлении. Сторонники сотрудничества среди дизайнерами против его противников. во всей, так сказать, красе и во всём своём величии. В общем-то, это даже логично, что противника союза среди дизайнерами назначили главным на заводе по производству главного и, по сути, единственного действенного средства по борьбе с ними. Или вернее, логично, что главный на этом заводе оказался ярым противником редизайнеров. Так будет точнее. Ведь завод появился раньше, чем возможность союза, и даже раньше, чем причина для возникновения этого союза. А вот что действительно забавно, так это то, что для разрешения конфликтной ситуации на этом самом заводе отправили отряд, возглавляемый сторонником этого союза. Да к тому же, дав ему практически безграничные полномочия, взял и отправил отдыхать другого человека, равного ему по званию. Имеет право, наверное. Конечно, если этот приказ и все полномочия Суджука не подделка и не попытка облифа. Вариант маловероятный, но полностью сбрасывать его со счетов не стоит. Суджу, тот еще жук. Оставшиеся в контрольном зале проводили майора Карса на глазами, после чего Лысый и Кепка перевели взгляды на Суджука. Вы можете остаться, разрешил он. Серж, это капитан Норвуд и капитан Винд. Ага, значит Лысый Норвуд, а Кепка Винд. Пусть так. Капитаны, это серж Калешников, продолжил Суджук без остановки. Не смотрите, что он молодо выглядит. В этом теле уживаются острый ум, безграничная хитрость, великая мудрость и практически неограниченная фантазия по части использования всего вышеперечисленного. Впервые мы познакомились с ним, когда он вернул человечеству Агад, и тогда ему почти удалось провести меня на допросе. Я даже поверил его истории. Капитаны переглянулись и усмехнулись. О том, что еще он сделал для человечества, вы и так все слышали. Один лишь этот молодой человек стоит всех прочих, кто собрался в этой комнате, причем два раза. Впрочем, вы и сами, наверное, это поняли, если видели, что тут происходило два часа назад. Я рад, что вы и Карсон нашли с ре-дизайнерами общий язык, хотя бы до тех пор, пока сюда не прибыл я. Не было никакого общего языка. Усмехнулся Винт. Карсон, услышав предложение от Алах, плевался и орал, что они угробят всех его людей, а потом отдавал те же указания, только другими словами. Вроде как он сам всё это придумал. Ну хоть на это у него мозгов хватило, вздохнул я. Было бы хуже, если бы он пошёл в отказ и отдавал прямо противоположные приказы. Старик Азума выжил на этом заводе, тоже вздохнул Суджук, полностью потерялся в реальности. Ты, кстати, извини, что я так пропал неожиданно. После того разговора я пытался с тобой связаться, но телефон твой, видимо, разрядился окончательно, а потом уже возможности не было. За мной пришли. Узнали, что ты звонил мне, узнали, что я тебя направил, ну и взяли меня на проверку. Что за проверка? Не удержался от любопытства я. Да, всё подряд. Поморщился Суджук. Постоянные перекрёстные допросы, в том числе с использованием психотропов, обыски, разговоры с любыми моими контактами, расследования, вот это вот всё. И как же получилось, что всё это закончилось? Я поднял руку и обвёл Судзуку ладонью. Так? Опять же, благодаря тебе, усмехнулся Майор. Когда вы начали свою деятельность в составе отряда по противодействию заговорщиков, управление поменяло ко мне отношение. Не сразу, конечно, это заняло какое-то время. Но после вашего сней кай выступления по телевидению всё как рукой сняло. Специалиста по этивисла у нас в управлении не нашлось, а вот какой никакой специалист по Сержу Колесникову очень даже Поэтому проверка в отношении меня была моментально свёрнута, и ну, дальше ты в курсе. Надо же, получается, тем выступлением мы убили даже больше зайцев, чем планировали. Как минимум, спасли от неизвестной, но явно неприятной судьбы ещё одного человека, как максимум, обзавелись ценнейшим союзником, который имеет немалый вес в управлении. при определённых условиях, конечно, но это всё равно очень важно. Теперь, когда мы совсем разобрались, давайте перейдём к главному вопросу, продолжил Суджук. Когда я вошёл, Серж хотел что-то сказать, так что с этого момента и продолжим. Лучше бы нам спуститься для этого, я указал глазами на дверь. Здесь банально нет тех, кого я хотел бы включить в это обсуждение. А если бы и были, Нам здесь негде разместиться. Принято, тут же тявнул майор. Спуститься так спуститься. Пойдёмте, капитаны. Драйс, вы тоже. Кстати, а его вы на хрена притащили? Вспомнил я о вопросе, который собирался задать уже давно. Как способ убедить тебя, что мы не враги? усмехнулся майор. Да и потом, два специалиста по сердцу Колесникову всяко лучше, чем один. Это точно. хохтнул я, переводя взгляд на довольного Драйза. А когда один из них размером и сам сойдёт за двоих, так ещё лучше. Драйз захохотал тоже и толкнул меня в бок, да так, что я чуть не улетел в стену. По-моему, за всё время, что мы не виделись, он прибавил ещё несколько килограммов. Майор кивнул на дверь. Идите, мы через секунду вас догоним. И он заспешил к капитанам, доставая что-то из кармана. Мы с Драйзом вышли из зала, и я остановился, не давая ему спуститься дальше на лестницу. А развернулся и глянул ему через плечо, убеждаясь, что Суджук и капитаны далеко и не услышат нашего разговора. "В чём дело, серж?" удивился Драйз. "У меня есть вопрос", жёстко ответил я. "Я хотел тебе его задать ещё в академии, но как-то не до этого было". "А?" Драйз снова повеселел. Валей, ты говорил о подземном проходе под академией, не знает никто, или вернее, ты говорил, что о нем знают считанные единицы, включая тебя. У тебя был ключ от входа в подземелье, это логично и понятно, ведь ты комендант общежития. Но остается другой вопрос. Дрейс молчал, ожидая вопроса. Тебе как коменданту общежития было достаточно знания, что в ход можно попасть из общежития и что он выведет куда-то в лес? А сам ты, скажем так, не той комплекции, чтобы по своей воле лезть в обитель клаустрофобии и изучать, как и куда конкретно она тянется. Так скажи мне, комендант общежития, откуда ты знал, как проникнуть в подземелье из леса? А откуда ты знал, как и где выйти из подземелья в административном блоке? А ты молодец, усмехнулся Драйс. Как был острым на ум, так и остаёшься, не теряешь формы. И вопросы правильно задаёшь. Так ты ответишь или нет? А у меня есть выбор. Конечно, отвечу. Мне про них рассказали. Мало того, мне рассказали, когда и в каких условиях это знание мне пригодится. В смысле? Не понял я. Да в прямом. Драйс пожал плечами. Не в формате дата и время, конечно, но ситуацию обрисовал весьма недвусмысленно. Я ещё удивился тогда, думал, ну что за бред? Где вообще я и где академия рея-дизайнеров? С какой радостью мне там оказаться? И когда же это было? Да мне едва 17 исполнилось. Я тогда даже толстом ещё не был, не говоря уже о том, что в моей голове и мысли не было о том, чтобы стать комендантом в академии. И кто же это был? Кто рассказал тебе? Драйс поджал губы и уставился в стену. Да ты всё равно не поверишь. Я потому никому и не рассказывал, что после этого, скорее всего, в дурку уехал бы. Отвечай. Адрайс вздохнул и ответил всего одним словом. Арбитр